Явление четвертое. Надежда Антоновна, Кучумов и Лидия. Кучумов. Ах, ах, не имею, Лидия. Очень жаль будет, если они имеете. Вы так хорошо говорите. Измучилась, садится на кресло. Всю Москву объездила, Надежда Антоновна. «Да, Лидия, Григорий Борисович не только хорошо говорит, но хорошо и дела делает. Он завтра посылает отцу твоему деньги на выкуп имения, да и нам оказывает услуги. Мы должны быть ему очень, очень благодарны», — взглядывает на дочь. Входит Андрей. Андрей, господин Глумов, Надежда Антоновна, проси его ко мне, я его у себя приму. Уходит. За ней Андрей.